Глава двадцать пятая В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня Сидели на дверновой скамейке Катя с Аркадием. На земле возле них поместилась фифи, Придав своему длинному телу тот изящный поворот, Который охотников слывет русачьей полежкой. И Аркадий и Катя молчали. Он держал в руках полураскрытую книгу, А она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые свойственной им трусливой дерзостью прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке, и по желтой спине фифи бледно-золотые пятна света. Ровная тень обливала Аркадию Катю. Только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба. Но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение. Каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз. Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее смелей. смелее. «Не находите ли вы, — начал Аркадий, — что ясень по-русски очень хорошо назван, ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе, как он?» Катя подняла глаза кверху и промолвила. «Да». А Аркадий подумал. «Вот это не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь». «Я не люблю Гейна», — заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках. Никогда он смеется, никогда когда он плачет. Я его люблю, когда он задумчив и грустит. А мне нравится, когда он смеется», — заметил Аркадий. «Это у вас еще старые следы вашего сатирического направления». «Старые следы», — подумал Аркадий, — «если б Базаров это слышал. Погодите, мы вас переделаем». «Кто меня переделает? Вы? Кто? Сестра? профиль Платон, с которым вы уже не ссоритесь? Тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь? Не мог же я отказаться? А что касается Даны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением? Сестра находилась тогда под его влиянием? Так же, как и вы? Как и я?» «Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?» Катя промолчала. «Я знаю», — продолжал Аркадий, — «он вам никогда не нравился?» «Я не могу судить о нем». «Знаете ли что, Катерина Сергеевна?» «Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю». «Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить. Это просто отговорка». Но так я вам скажу, что он не то, что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая, да и вы ему чужой. Это почему? Как вам сказать? Он хищный, а мы с вами ручные. И я ручной? Катя кивнула головой. Аркадий почесал у себя за ухом. «Послушайте, Катерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. Разве вы хотели бы быть хищным? Хищным нет, но сильным, энергическим. Этого нельзя хотеть. Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть. Хм. так вы полагаете» что он имел большое влияние на Анну Сергеевну. «Да, но над ней никто долго взять верх не может», прибавила Катя в полголоса. «Почему вы это думаете? Она очень горда?» «Я не то хотела сказать. Она очень дорожит своей независимостью». «Кто ж ей не дорожит?» спросил Аркадий. А у самого в уме мелькнула, «На что она?» На что она мелькнула и у Кати. Младым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли. Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом. «Сознайтесь, что вы немножко ее боитесь». «Кого?» «Ее, — значительно повторил Аркадий. А вы, — в свою очередь спросила Катя. «И я». «Заметьте, я сказала и я». Кать погрозила ему пальцем. «Это меня удивляет», — начала она. «Никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь. Гораздо больше, чем в первый ваш приезд». «Вот как? А вы этого не заметили? Вас это не радует?» Аркадий задумался. «Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны?» Уж не тем ли, что привез и письма вашей матушке? И этим, и другие есть причины, которых я не скажу. Это почему? Не скажу. — О, я знаю, вы очень упрямы. Упрямо и наблюдательны. Кать посмотрела сбоку на Аркадия. Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете? Я думаю о том... Откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас? Вы так пугливы, недоверчивы. Всех чуждаетесь. Я много жила одна. Поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь? Аркадий бросил признательный взгляд на Катю. Все это прекрасно, продолжал он. Но люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием. Редко владеют этим даром, до них как до царей истине трудно дойти. Да ведь они богатые. Аркадий изумился и не сразу понял Катю. И в самом деле имение это все сестренно пришло ему в голову. Эта мысль ему не была неприятна. Как вы это хорошо сказали, промолвил он. А что? Сказали хорошо. Просто не стыдясь и не рисуясь. Кстати, я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие. Я ничего этого не испытала, по милости сестры. Я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось «так». Но осознаетесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил. Например, например, ведь вы, извините, мой вопрос, вы бы не пошли замуж за богатого человека. Если бы я его очень любила? Нет, кажется, и тогда бы не пошла. А, вот видите, воскликнул Аркадий и, погодя, немного прибавил. А чего бы вы за него не пошли? От того, что и в песне про неровнюшку поется. Вы, может быть, хотите властвовать? Или. О нет, к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю. Это счастье. Но подчиненное существование? Нет, довольно и так. «Довольно и так», — повторил закати Аркадий. «Да, да», — продолжал он, — «вы не даром одной крови с Анной Сергеевной. Вы так же самостоятельны, как она, но вы более скрытны. А вы, я уверен, ни за что первое не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильное и свято». Так как же иначе?» — спросила Катя. «Вы одинаково умны. У вас столько же, если не больше характера, как у ней. «Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста», — поспешно перебила Катя. «Это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница. И вам в особенности, Аркадий Николаевич, не следовало бы говорить такие слова, еще с таким серьезным видом. Что значит это «вам в особенности»? И из чего вы заключаете, что я шучу?» «Конечно, вы шутите. Вы думаете?» «А что, если я убежден в том, что я говорю, если я нахожу, что я еще недовольно сильно выразился?» «Я вас не понимаю». «В самом деле?» «Ну, теперь я вижу, я точно слишком превозносил вашу наблюдательность». «Как?» Аркадий ничего не ответил и отвернулся. А Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям. Но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не клюнуть. — Катерина Сергеевна, — заговорил вдруг Аркадий, — вам это, вероятно, все равно. Но знаете, что я вас не только на вашу сестру, ни на кого в свете не променяю. Он встал... И быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка. А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки, но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, Пока еще безымянное чувства. «Ты одна?» — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. «Кажется, ты пошла в сад с Аркадием?» Катя не спеша перевела свои глаза на сестру. Изящно, даже изыскно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши ФиФи и не спеша промолвила. «Я одна». «Я это и вижу», — отвечала та со смехом. «Он стал быть ушел к себе?» «Да». «Вы вместе читали?» «Да». Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо. «Вы не поссорились, надеюсь?» «Нет», — сказала Катя, и тихо отвела сестрину руку. «Как ты торжественно отвечаешь. Я думала найти его здесь» и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты недовольна этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки. И руки твои хороши, только велики. Так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка». Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем. Кать поднялась со скамейки и, взяв с собой гейны, ушла тоже. Только не примерять ботинки. «Прелестные ножки», — думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы. «Прелестные ножки, — говорите вы, — но он и будет у них». Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх. Аркадий пошел по коридору к себе в комнату. Дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров. Евгений пробормотал почти с испугом Аркадий, давно ли он приехал? В сию минуту пожаловали и приказали о себя Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести. «Уж не несчастье ли, какое у нас дома?» — подумал Аркадий и торопливо взбежал по лестнице, разом отворив дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему на осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльной шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице. Он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею. Вот неожиданно! Какими судьбами твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется? Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли? Все у вас благополучно. Но не все здоровы, проговорил Базаров. А ты не тараторь. «Вели принести мне квасу? Присядь и слушай, что я тебе сообщу. В немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях». Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился, но не почел нужным это выказать. Он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди. И, получив ответ, что она самая интересная, только не в медицинском отношении, Принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял. «Да, брат», — промолвил он, — «вот что значит с феодалами пожить. Сам феодал и попадешь, и в рыцарских турнирах участвовать будешь». Но вот, я и отправился к отцам», — так заключил Базаров. «И на дороге завернул сюда, чтоб все это передать», — сказал бы я. Если бы не почитал бесполезную ложь глупостью. Нет, я завернул сюда. Черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол, Да выдернуть себя вон, как речку из гряды. Это я и совершил на днях. На мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался. На ту гряду, где я сидел. — Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, — возразил с волнением Аркадий. — Я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной. Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него. — вот это так огорчит тебя. Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький. Должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично». «Какие мои дела с Анной Сергеевной? «Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик?» «Кстати, как там подвязаются воскресные школы?» «Разве ты не влюблен в нее?» «Или уже тебе пришла пора скромничать?» «Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою. Могу тебя уверить. Божусь тебе, что ты ошибаешься». «Хм! Новое слово заметил в полголоса Базаров». Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы, я чувствую, что наши дороги начинают расходиться. А я просто говорю, что мы друг другу приелись, Евгений. Душа моя — это не беда, то ли еще на свете приедается. А теперь я думаю, не простится ли нам. С тех пор, как я здесь, я припакостно себя чувствую. Точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. «Кстати ж, я не велел откладывать лошадей». «Помилуй, это невозможно». «А почему?» «Я уж не говорю о себе, но это будет в высшей степени невежливо переданной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть». Но в этом ты ошибаешься». «А я, напротив, уверен, что я прав», — возразил Аркадий. «И к чему ты притворяешься?» «Мужка на то пошло? Разве ты сам не для нее сюда приехал?» «Это может быть и справедливо, но ты все-таки ошибаешься». Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней. Оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою. Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение. «Анна Сергеевна», — поторопился сказать Базаров, — «прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился» и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго. И согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собой мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением. Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие. Кто старое помянет, тому глаз вон, — сказала она, — тем более, что, говоря по совести, и я согрешила тогда, если не кокетством, так чем-то другим, одно слово. Будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит? Кто их помнит? Да при том любовь, ведь это чувство напускное. В самом деле, мне очень приятно это слышать. Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров. Они оба думали, что говорили правду. Была ли правда? Полная правда в их словах. Они сами этого не знали. А автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу. Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых. Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она ни подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал. «А я, — промолвила Анна Сергеевна, — Сперва хандрила, бог знает от чего. Даже за границу собралась, вообразите. Потом это прошло. Ваш приятель, Аркадий Николаевич, приехал. И я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль. В какую-то роль, позвольте узнать? Роль тетки, наставницы, матери, как хотите, назовите. Кстати... Знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаевичем? Я находила его довольно незначительным, но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен. А главное, он молод, молод, не то, что мы с вами, Евгений Васильевич. Он все так же робеет в вашем присутствии, спросил Базаров. А разве? Начала была Анна Сергеевна и, подумав, немного прибавила, Теперь он доверчивее стал говорить со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей. Базарову стало досадно. «Не может женщины не хитрить», — подумал он. «Говорите, он избегал вас», — произнес он с холодной усмешкой. «Но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?» «Как?» И он, сорвалось у Анны Сергеевны, и он повторил Базаров смиренным поклоном. Неужели вы этого не знали? И я вам сказал новость. Анна Сергеевна опустила глаза. Вы ошибаетесь, Евгений Васильевич?» Не думаю. Но может быть, мне не следовало упоминать об этом. А ты вперед не хитри, прибавил он про себя чего не упоминать но я полагаю что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению я начинаю подозревать что вы склонны к преувеличению не будемте лучше говорить об этом анна сергеевна от чего же возразила она а сама перевела разговор на другую дорогу Ей все-таки было неловко с базаровым хотя она и ему сказала и себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе в море разговаривают и смеются беззаботно, не дать не взять, как на твердой земле. Но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного — И тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности. Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему, наконец, перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаевич?» – спросила хозяйка – и, узнав, что он не показывался уже более час, послала за ним. Его не скоро нашли. Он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел погруженный в думы. Они были глубокие и важные эти думы, но не печальные. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало. Напротив... Лицо его тихо светлело, казалось, он удивился чему-то и радовался, и решался на что-то.